Блески янтаря. Анастасия вскрикнула и резко вскочила, зажимая рот руками. Эхо горных вершин ответило жалобным звуком. Она сглотнула и облизала губы. Труп, лежащий перед ней, уже успел истлеть и казался нереальным. Но от этого было не менее жутко. К горлу подступил удушливый ком. Она все это время думала о спасении дяди, а он лежал здесь. «Ну, наконец-то ты очнулась» послышался ленивый голос. Девушка резко развернулась, чуть не потеряв равновесие. Позади неё, скрестив руки на груди, стоял белый князь. Длинные выцвевшие волосы развевались по ветру, то и дело заслоняя уродливое сухое лицо. Яркие огни голубых глаз прожигали насквозь. Он вскинул руку вверх, на которую, как по команде, тут же спикировал серый сокол. «Видишь, зоркий, у нас всё получилось». Мужчина любовно погладил оперение и пересадил птицу на плечо. «Ты храбрая», — обратился он к принцессе. «Или глупая. Я бы никогда не сунулся в тоннель, целиком состоящий из этих проклятых камней». Он махнул рукой, обводя расположенные вокруг горы. «Последние дары четырёх. Точнее, трёх из них», — повторил он. «Ты, кажется, ошибся с местом проповеди». Анастасия тяжело дышала, стараясь чаще моргать. Знал ли проклятый о том, что король давно мёртв, когда отказывал в помощи? «Разве?» — улыбнулся князь, медленно подходя ближе. Принцесса отступила, но тут же споткнулась на камнях и, подвернув ногу, зашипела от боли. Её медленно, но верно охватывала паника, вокруг не было ни души, а сама она могла посоревноваться с князем, разве что в язвительности, но и в этом, похоже, проигрывала. Надежда оставалась лишь на то, чтобы позвать Дэма, но она понятия не имела, как это сделать. Да и придет ли проклятый на помощь после того, как она месяц не пыталась с ним связаться. Оставалось тянуть время и надеяться, что решение придет само собой. «Это будет чудесная проповедь. О предательстве, власти». С каждым словом князь делал шаг ей навстречу. От накатывающего страха становилось трудно дышать, Анастасия прикрыла глаза, пытаясь нащупать нить, соединяющую ее с эфиром. Тёплая сила, дарующая спокойствие и защиту, все еще была внутри, но почему-то не желала отзываться. «Не выходит?» — ехидно спросил мужчина. «Впрочем, согласен, эти треклятые горы действуют довольно угнетающе, особенно на таких недоучек, как ты. Даже проклятому сложно использовать эфир здесь» хотя связь проклятого с эфиром нерушима. Значит, когда он придёт сюда, тебе не поздоровится». С вызовом она постаралась скрыть своё истинное состояние. «Думаешь, твой друг примчится тебя спасать?» Князь притворно вздохнул. «Я и сам на это надеюсь, дорогая моя. Может, позовём его вместе?» Сокол на плече мужчины встрепенулся, а князь молниеносно накинулся к ней. Анастасия успела увернуться, но жёсткие худые пальцы впились в руки и развернули, прижимая к себе спиной. Мёртвой хваткой, удерживая принцессу, мужчина положил правую ладонь ей на грудь в области сердца. «Нужно активировать метку», — ласково шепнул он. «Будь паенькой, дай мне дёрнуть нужные ниточки. Ты за этим привёл меня сюда?» Анастасия чувствовала, что её голос срывается, но ничего не могла с собой поделать. «Хотел выманить Дэма?» «Дэм? Какое странное имя!» «Это не имя!» Принцесса запоздала вспомнила о том, что связанные с эфиром люди скрывают свои имена. Осталось надеяться, что происхождение данного хоть немного остудит пыл князя. Это сокращение от слова «демон». «Как чудно!» Приторно-сладко пропел мужчина. «Сахарные прозвища для сахарной парочки». «Уж получше твоего прозвища!» Огрызнулась принцесса. Оцени мою искренность, дорогая, это не прозвище, это самое настоящее имя. В эфире по нему не найдёшь, ведь оно дано мне не матерью, но всю сознательную жизнь меня звали именно так. Анастасия с силой сжала зубы, но промолчать было выше её сил. Тебя явно именовал кто-то недалёкий. Титул князя в осеннем лесу упразднили больше ста лет назад. Едва договорив, принцесса вскрикнула. Цепкие пальцы сжались на груди и по левой руке прямо к сердцу скользнула раскалённая игла. Ощущения были ещё хуже, чем тогда, когда проклятый, разозлившись на её слова о Марии, решил проучить её. Взрыв от боли, она рванулась вперёд и, не удержавшись на ногах, рухнула вниз. Острые камни впились в колени и бёдра. Князь нагнулся над ней и тут же схватил Анастасию за волосы. Силой тряхнув, он снова поставил её на ноги. «Это тебе не эфир, дорогая. Добро пожаловать в мир реальных ощущений», — с жаром зашипел он. «Но если ты хорошо попросишь, я впущу его в тебя. Будет не так больно умирать». «Зачем тебе это?» — Анастасия зажмурилась, пытаясь удержать слезы. «Этот сумасшедший не заставит ее плакать. Я же не претендую на трон. Половина населения думает, что я мертва. Вторая считает меня свихнувшейся ведьмой. «Ты убил моего дядю!» На последней фразе голос всё-таки дрогнул. Королевский труп лежал совсем рядом. «Твари эфирные!» Воскликнул князь, заливаясь хохотом, отчего его руки дёрнулись и сильнее сжали волосы. В глазах потемнело от боли. «Маленькая глупенькая принцесса считает, что всё это из-за макового трона? Отпусти её!» Анастасия подняла глаза вверх. В двадцати шагах стоял проклятый. Красные волосы ярко сияли на фоне серых безжизненных гор. «Дэм!» — коротко выдохнула принцесса с надеждой, глядя в жёлтые нечеловеческие глаза. «Наконец ты пришёл!» «Я заждался!» Князь даже и не думал ослаблять хватку, продолжая тянуть Анастасию за волосы вниз. «Если ты собирался убить её, мешкать не стоило!» В голосе проклятого сквозила угроза. «Убить?» «Чтобы ее душа ускользнула по метке в эфир, а ты потом возродил ее в каком-нибудь теле», скептически предположил князь. Анастасия едва подавила всхлип, удерживающие ее руки впились с железной хваткой. Почему дем медлил? Он мог разделаться с князем одним жестом. Он был сильнее взорвавшегося разбойника. Почему же он ничего не делал? «Что ты хочешь? Серьезно? Неужели еще не понял?» Искренне возмутился князь. «Ты меня разочаровываешь. Хотя я должен тебе ответы. Так что спрашивай, не стесняйся. Твоя помощь была поистине бесценной». Анастасия удивленно перехватила взгляд Дэма, но тот вздохнул и отвернулся. «О какой помощи шла речь? Неужели проклятый встал на сторону психопата?» Князь, почувствовав повисшее напряжение, снова рассмеялся. «Она не знает наш маленький секрет?» «Я покажу ей». Тот не успел договорить, как Анастасия ощутила теплую волну, идущую изнутри. Эфир разлился по телу, принося с собой легкость и гармонию. Страх моментально отступил, дышать стало легче. Принцесса почувствовала, как глаза наполняются волшебной силой. Горы вокруг вспыхнули потусторонним зеленым светом. «Взгляни сюда», — шепнул ей князь, показывая на сидящего на камнях сокола. Анастасия послушно повернула голову и пораженно уставилась на птицу. Тонкую серую шею оплела красная светящаяся вязь. Замысловатый узор образовывал ошейник и тянулся вниз до самого сердца. Принцесса уже видела похожие символы, метки проклятого. Она снова посмотрела на Дэма. Как такое могло случиться? Но тот, нахмурившись, смотрел в сторону. Теплота внутри моментально сдулась, лопнула, как мыльный пузырь. Горы потухли, а птица вновь стала самой обычной. Боль снова настигла ее, мучая с удвоенной силой. «Думаю, с тебя хватит. Как я уже сказал, даже проклятому тяжело использовать эфир в этом месте». «Что все это значит?» — хрипло спросила Анастасия, все еще пытаясь прийти в себя после воздействия колдовства. Она еле стояла на ногах, а к горлу подкатывала тошнота. «На самом деле все довольно прозаично» ответил дем так и не повернувшись к ней. Ему явно было неловко посмотреть ей в глаза. «Он мой сын. Мой и Маши». Если бы не князь, Анастасия почти наверняка бы упала. Она несколько раз открыла и закрыла рот, пытаясь переварить услышанную новость, но в итоге лишь нервно хихикнула, пораженная внезапной мыслью. «Белый князь мой двоюродный прадедушка?» Истерический смех все никак не желал отпускать. Что-то вроде того, дорогая. Так что заметь, я первенец, рождённый в законном браке королевы Марии и короля Никослава. Трон осеннего леса мой по праву. Это безумие!» Принцесса отчаянно замотала головой. «Ребёнок Марии родился слабым и умер. Ты не можешь им быть!» «Я не родился слабым», — тихо добавил князь. «Я родился уродливым и нерушимо связанным с эфиром. Женщина, которая воспитывала меня. До этого у неё было пять мертворождённых детей. Её муж был стражником королевы, которому было приказано меня убить. Я не знаю, что случилось бы, попытайся он исполнить приказ. Но он не пытался, а отдал меня жене. Очевидно, даже уродливый ребёнок был лучше мёртвого. Они прятали меня около трёх лет, а потом я научился использовать свои силы, творить иллюзию. Правда, после этого проблем у них только прибавилось. В голосе князя почудилась улыбка. Анастасия заметила тоску на лице Дэма. «Сначала я просто собирал слухи», — продолжил между тем князь, — о том, как после родов королева кричала, что «я отродье демона», что «я проклят». Я ненавидел свою силу. Пытался от нее избавиться, всюду таская круглые камушки в шерстяном мешке. Я ненавидел странные сны преследовавший меня по ночам, ненавидел то, каким я себе видел по утрам в зеркале. Но знаете, мои дорогие, со временем ко мне пришло осознание того, что проблема заключена не во мне. Во всем виноваты четверо, заперевшие эфир в камень и сделавшие связь с ним проклятием. Четверо давно ушли из нашего мира. Анастасия с трудом сглотнула. После смерти отца и дяди она оставалась единственной, в ком еще текла кровь легенд прошлого. Видимо, князь решил отомстить алым макам за несчастное детство. «Больше тысячи лет прошло», — усмехнулся князь. «И вот в моих руках последний потомок четвертого». «Я не дам тебе убить ее», — перебил ее Дэм. «Ну что ты, папочка, я помню уговор. Скрепленный эфиром он нерушим и начнет выполняться даже против нашей воли. Помнишь пророчество?» «Конец предначертан и определён. Конец для того, кто надел корону», — прошепела принцесса. Она прекрасно помнила произнесённое Дэмом пророчество. «Ох, она прямая, как сосна, и имеет столько же воображения», — хмыкнул князь. «И что только ты в ней нашёл, папа?» Последнее слово он произнёс по слогам, словно смакуя его. «Зато я рад, что у тебя с воображением всё в порядке. Наверное, в мать пошёл». Та тоже очень любила искать в словах двойной смысл». Князь усмехнулся, чуть склонив голову, от отчего сильнее дернул Анастасию за волосы. «Один-один». «Но раз уж у меня такая наследственность...» Я просто обязан был докопаться до сути пророчества. И в конце концов я понял, что был нагло обманут. «Ты думаешь, что между вином и наведением страха на округу я балуюсь стихоплёдством?» Дэм поднял одну бровь и патетичным голосом продекламировал. «О, сын рассерженный, с вороной на плече, кончай дурить и отпусти девицу, а то получишь по челу. Это сокол, папа». Как ни в чем не бывало, улыбнулся князь. «Знаешь, я только сейчас понял, как мне повезло, что в детстве я не слушал твоих стихов. В таком случае бери руки от Настеньки, или я зачитаю тебе поэму экспромтом». «Настенька, чудно, просто чудно, обязательно нужно запомнить. Я отпущу твою Настеньку после того, как ты меня выслушаешь, так что запасись терпением». дем сложил руки на груди и выразительно посмотрел на князя, показывая, что внимательно слушает его. Мы остановились на пророчестве. При его произнесении присутствовали трое, двое, имеющие прямое отношение к короне. И один, рожденный в озерных долинах. Анастасия попыталась повернуть голову, чтобы лучше рассмотреть выражение лица князя. Неужели тот говорил серьезно? Если разбираться, то к короне имел отношение каждый из них. Последняя из алых маков, бывший муж королевы Марии и первенец в браке короля Некослава и все той же Марии. И кто же рожден в долинах? дем озвучил вопрос, крутящийся в голове у принцессы. «Ты, папочка!» — елейным голосом пропел князь. «Ох, ну, конечно! Эфирно шептал!» «Ты сам это подтвердил!» Проклятый закашлялся, поперхнувшись от удивления. «Смотри шире. Рождение — это не только приход младенца в этот мир. Рождением можно назвать много процессов. Именно в долинах ты добил старую Эллу и получил ее силы. Там ты родился заново. Бред какой-то!» хмыкнул дем эфир любит играть с людьми отнеситесь к этому как к игре нужно разгадать послание чтобы получить приз И что же будет призом падение власти глаза князя горели безумным огнем кровь стекающая по камню исчезновение не просто корона целой династии династии за которой сотни людей были вынуждены бежать по ту сторону реальности нет «Нет, ты с ума сошел, одумайся! Этого нельзя делать!» дем казался искренне напуганным. Анастасия переводила затравленный взгляд с одного на другого. Какой она была дурой, решив, что князь оставит ее в покое! Она не до конца понимала, что тот задумал, но страх проклятого передался и ей. «Ты уже попытался, ты убил короля. Его кровь не сработала, значит, и с ней ничего не получится!» Дэм попытался вразумить безумца, но тот лишь победно улыбался. Не сработало. Тогда я не знал пророчества. Не я должен пролить кровь на эти проклятые камни, а ты, обладатель силы четвертого. Неясное предчувствие скреблось под сердцем. Анастасия попыталась высвободиться. Сейчас ей нестерпимо хотелось оказаться подальше от разговоров о четверых и созданных ими камнях. Слегка расслабивший хватку князь моментально перехватил её, не давая отодвинуться. «Мышь почуяла кота», — засмеялся он. «Боишься за свои горы?» «За ним эфиры и пустошь. Разрушив горы, ты обречёшь осенний лес». На кону была судьба целого королевства. «За ними? Что же ты так плохо просвещал свою подружку, папа? Эфир не за ними, эфир в них глупая». Точно так же, как и проклятый, просидел в камне сотню лет, эфир ждет своего часа целое тысячелетие. Чтобы выпустить заточенного, нужна кровь того, кто обрек его на темницу. Ты, последний из алых маков, в тебе течет кровь первых королей. Принцесса посмотрела на горы, будто видела их впервые. Тысячи лет она даже не могла себе представить, насколько это долго. «А как же все те, что бежали от карающего меча и огня четверых? За такой срок даже лучшие способны измениться. Те, кому ты откроешь дверь в наш мир, будут мало похожи на людей. Причем здесь они? Жалкие твари, не оказавшие достойного сопротивления. Я хочу вернуть Эфир. Только представь, какими силами мы будем обладать, когда он вернется. То, что мы можем сейчас, — лишь крохи былого величия» подумая о последствиях», — жестко отрезал Дэм. «Вместе с силой ты получишь армию неуправляемых тварей, желающую отомстить осеннему лесу». «Они заблудились в эфире тысячу лет назад. Кто сказал, что они смогут найти дорогу назад?» «Я бы не стал полагаться на удачу на твоем месте. Старая Элла была сумасшедшей, но даже она не рискнула вернуть эфир больше, чем через полсотни лет». «Что взять, сумасшедший?» С притворной печалью отозвался князь. «В любом случае, когда эфир вернётся, у меня будет достаточно сил, чтобы справиться с любыми неожиданностями». «А как же осенний лес? Эфир захватит сердца людей. Появится множество ведьм и колдунов. Каждый из них посчитает себя богом. Каждый из них переживёт то же, что пережил когда-то и я. Мы больше не будем единственными. Связь с эфиром перестанет быть чем-то постыдным» и сознательно принял проклятие. Мне же оно досталось от рождения. Я не просил о нем. Меня боялись, меня ненавидели. Собственная мать пожелала меня убить. За что? За то, что я был не таким, как все. Что ж, по крайней мере, это не помешало мне занять причитающееся по праву место. Ты не был сыном короля. Тем хуже для короля, поскольку после того, как я закончу сегодня...» «Других потомков у него не останется». «Ты же не думаешь, что я помогу тебе и в этом?» «Не забывай, силы четвертого со мной, и пока эфир не выпущен, я гораздо сильнее тебя». Дэм, предупреждающий, поднял ладонь вверх и провел большим пальцем по остальным. Князь неожиданно выгнулся и, выхватив из-за пояса нож, метнул его в проклятого. Тот явно не ожидал атаки но отточенным жестом выбросил руку вперёд и перехватил оружие за рукоять. Анастасия шумно выдохнула. За прошедшее мгновение она едва успела испугаться, но зато теперь сердце колотилось, как сумасшедшее, а тело покрылось липким потом. «Вот это ты явно зря, сын!» — с пугающим спокойствием проговорил дем «Ты поклялся! Эфир заставит тебя выполнить клятву, если я причиню физический вред твоей Настеньке!» Князь кивнул на принцессу. «То ты запустишь исполнение пророчества. Ты поможешь мне выпустить эфир на свободу. Ты окончательно спятил». демни хорошо улыбнулся, поудобнее перехватив брошенный в него нож. Внезапно он замер, уставившись на оружие, зажатое в правой руке. Анастасия подалась вперёд, и стремительно бежавшее сердце остановилось на ходу. Весь дух вышибло разом. Она не могла сделать следующий вдох, лишь стояла и смотрела, как солнце искрилось в янтарной рукоятке, желтой, как глаза проклятого. Князь резко сжал ее руку, выворачивая плечо. Безумные глаза полыхнули огнем, она услышала хруст собственных костей. Предплечье и локоть обожгло кипящим железом. Кончики пальцев онемели, теряя чувствительность. Она истошно закричала, не в силах сдерживаться. Князь толкнул ее в сторону Дэма. На этот раз она даже не заметила острых камней, на которые упала. Боль в плече затмевала всё остальное. Вокруг проклятого, проходя насквозь, вились белые и чёрные нити, опутывая руки, шею, тело. Она пыталась что-то сказать, но могла лишь издавлена хватать ртом воздух, издавая нечеловеческие стоны. Под правой рукой проклятого блеснул янтарь. Тонкое лезвие вошло в тело, не встречая абсолютно никакого сопротивления.